Глава 62. Он. Ну, конечно. Гулкое эхо еще не закончило гулять по кораблю Алвов, а я уже принялся прикидывать, как пробегусь по своему ближайшему кругу со статусом на перевес. Главное, чтобы моего текущего уровня хватило для выявления таинственного доброжелателя, а если и нет, можно будет повторить проверку потом, еще раз, когда стану сильнее. Решено. К черту колонеля, разумеется, на первое время, а пока пункт назначения Земля. Узлы корабля, казалось, заработали с почти человеческим энтузиазмом, когда я ввел координатор одной планеты и запланировал прыжок через пространство. Главное не попасться на глаза орбитальному охранному корпусу. Впрочем, у корабля Алвов есть режим невидимости, так что если самому никого не атаковать, заметить меня не должны. Прыгнул истребитель чужаков мягко и почти неощутимо, оказавшись ровно в той точке, которая была запланирована. Теперь нужно скрыть мой летательный аппарат от посторонних глаз. Я облегченно вздохнул. Получилось. «Вот только есть у медали и обратная сторона», – думал я, ввинчиваясь в атмосферу Земли. «Если у меня с такой легкостью получилось обойти планетарную защиту», Сколько тогда аловов могло проникнуть на мой родной зелено-голубой шарик? Лучше пока, наверное, не заострять на этом внимание. Спрятать корабль я решил в лесу неподалеку от расположенной на окраине города заброшенной деревни с запутанным названием, то ли Нееловка, то ли Нееловка. У нас там раньше была дача, и я с детства помню глухой лес с высохшим болотцем прямо за нашим задним двором. До города отсюда можно доехать на рейсовом автобусе за считанные минуты. В общем, на мой непритязательный взгляд, для хранения истребителя алвов место просто идеальное. Как я и думал, моего приземления никто не заметил режим невидимости продолжил работать и на земле, так что, думаю, даже если моя авантюра с проверкой не удастся, корабль спокойно меня дождется, и я еще успею заглянуть к старому графу на Вларс. Но к черту пораженческие настроения. Все у меня получится. Вот только зайду домой, перекушу и сразу же вычислю своего таинственного доброжелателя. В этот момент я как раз спустился к шлюзу и наткнулся на тело Алва, о котором, если честно, уже успел позабыть. Он послужил мне пропуском на корабль, потом я решил использовать его для договора с Ланой, а в итоге, пока я тут на земле, Он просто будет лежать без дела в проходе. Наверное, лучше оттащить его в сторону, а заодно и шлем надо попробовать снять. Интересно же, как на самом деле эти твари выглядят? А то темные линзы забрала, этого как-то мало. Выбрав в качестве пристанища для трупа капсулу в медицинском отсеке, я начал стягивать шлем. На пол тут же полилась желтая жижа, а потом я наконец-то смог рассмотреть своего недавнего врага. Да, его голова взорвалась, но нижняя часть черепа уцелела, давая возможность рассмотреть рот, покрытый какими-то белесами-щупальцами. Совсем как рассказывал один из повстанцев. Не удержавшись, я попробовал коснуться Алва, и его тело мгновенно изменилось, превратившись в меня. Странное чувство. Вот перед тобой монстр, а вот уже и ты сам лежишь с разорванным черепом. С трудом удержав крик, я рванул руку к себе, и тело мертвого Алва снова изменилось. Опять приложил палец, и снова трансформация. Они что, какие-то метаморфы? Впрочем, если все только и говорили, как сложно их вычислить, то это вполне ожидаемо. Оставив в итоге труп в покое, я снял с него перчатку и напоследок поменял распальцовку для снятия защиты с корабля. Что ж, теперь я смогу вернуться сюда уже и без чужой помощи. После этого я покинул корабль и, продолжая обдумывать только что увиденное, без всяких приключений доехал на автобусе до своего района и подошел к подъезду, где, как оказалось, меня уже ждали. Веснушчатая голова Семёна, соседского парнишки, высунулась из окна ещё только при моём приближении. Потом раздался грохот двери, топот ног по лестничной площадке. И вот он стоит передо мной собственной персоной. «Максим, как хорошо, что ты пришёл», – затараторил Семён. «Мама просила передать, чтобы ты подзарядил домовой аккумулятор, когда будешь тренироваться». «Сколько раз я уже слышал эту фразу» но сейчас замер, пораженный неожиданной мыслью. Глупость, конечно, как может показаться, но почему бы и не проверить? Не просто же так именно этот пацан оказался единственным землянином, с кем система империи Вели показывает уровень репутации. Почему бы и не включить в список подозреваемых и его тоже, тем более раз уж я все равно здесь оказался. «Конечно!» изображая саму любезность подтвердил я если хочешь можем пойти вместе прямо сейчас серьезно мальчуган даже запрыгал на месте от восторга ура идем скорее статус человек живое существо как только пацан повернулся ко мне спиной я запустил в него информационную технику но та не смогла выявить ничего подозрительного Увы, на моем небольшом уровне батарейки такая проверка вряд ли может что-то гарантировать. Но для начала сойдет. Как только мы оказались на крыше, я решился продолжить исследование. Семен, ты знаешь что-нибудь об Арике Салдоке? Как думаешь, он может быть связан с алвами? А кто это? Парень после моего вопроса явно растерялся. «Ну да, вряд ли ребенок действительно может быть в чем то замешан. Что-то уж я совсем начал впадать в паранойю. Не обращай внимания. Я сделал вид, что хочу потрепать его по голове, но потом не удержался и сложил руки в знак техники подчинения. Ясное дело, использовать я ее не буду, но если передо мной враг, то он-то об этом знать не будет» и отсутствие реакции на эту провокацию и будет последним этапом задуманной проверки. Признаться, я до последнего не верил, что моя фантомная угроза что-то даст. Вот только не успел я довести большие пальцы до нужной позиции, как меня будто воздушным потоком откинуло в сторону, бросив на край крыши лицом вниз. «Больно и страшно». Поднимаясь, я уже был готов к тому, с чем столкнусь, но все равно вздрогнул, когда увидел, что нижняя половина лица Семена состоит из множества шевелящихся щупалец, а глаза его стали почти черными. «Сам догадался, или кто рассказал? Образец номер пять».